Глава 13. Как узнать, что в Академию приехали драконы? Легко. Не нужны даже специальные навыки. Ушей достаточно. Мы сидели с Синтией и Лиорой в библиотеке и как ответственные студенты корпели над учебниками, когда обычный шум за окном превратился в гул растревоженного улья. «Кажется, это к тебе», — заметила Синтия с невинным видом. «Не уверена, что мне стоит торопиться навстречу», — «Пусть сперва побольше девиц упадет в обморок и станет хоть немного тише», — проворчала, тем не менее поднимаясь и складывая учебники. «Тишина!» — прилетела грозная от библиотекаря. «Ну куда там? Женское любопытство и терпение, совершенно не связанные друг с другом понятия, и тишина в столь напряженный момент и вовсе оскорбление чести и достоинства». «У вас с Рейганом свидание?» — шепотом спросила Леора — отрываясь от решения любимых задач по математике, без малейшего сожаления, хотя обычно рычала, как кошка, у которой отнимают честно пойманную рыбку, если ее отвлекали. Все присутствующие затаили дыхание. Краем глаза заметила, что библиотекарь тоже прислушивается. Бросил на него укоризненный взгляд. Ай-яй-яй, как можно подавать такой пример подрастающему поколению господин Оттанс? Но совестью магов, что единорог все где-то слышали где-то читали но никто никогда ее не видел ну протянул мужчина поторапливая с ответом вы срываете рабочий процесс с трем десяткам студентов стр и одному наглому библиотекарю да да у нас деловая встреча сообщила понимая что меня отсюда живой не выпустят если я не удовлетворю всеобщее любопытство Слухи о произошедшем в королевском дворце всегда распространялись со скоростью лесного пожара в засушливый период, так что окружающие уже знали. Боюсь даже предположить, насколько достоверны и обширны их сведения. Лучше сообщить все напрямую. Мне сообщат, что необходимо изучить за лето, чтобы с достоинством представить наше королевство в Раанадаре. Я первая жрица человеческого происхождения, это большая ответственность а не романтическое путешествие. К слову, в течение года мне запрещено выходить замуж, так что не верьте слухам». Как только я договорила, половина стульев издала противный звук. Девушки подскакивали со своих мест, чтобы поскорее издать учебники и присоединиться к толпе жаждущих драконьего внимания. К моему удивлению поднялась Элиора. «Я скажу Рейгану, где ты?» — заявила она, прижимая к груди учебника тетрадь. «Когда он освободится?» Через мгновение ее и след простыл. «Это аристократка! Гордость семьи и нации!» «Ну дает, протянула тихонько. «У нее явное преимущество. Не надо стоять в очереди к библиотекарю, чтобы сдать книги. Она с твоими!» — хмыкнула, получая огромное удовольствие от развернувшегося представления Синтия. «Кроме того, они с Рейганом представлены, и он может сам обратиться к ней, разыскивая тебя». А ушли Ора своего не упустит. Она такая, да, подтвердили выжившие из соседних парт и не делая вид, будто учится. И ладно, я тогда доделаю домашку, все равно к драконам сейчас не пробиться, произнесла на публику и, усевшись, добавила персонально для подруги. По крайней мере, так, чтобы не вылететь из академии за смерть-убийство. Она захихикала в кулачок. Я же на полном серьезе открыла тетрадь и посмотрела на ровные строки, не вникая в содержимое. Нет, и что вообще? Они все себе позволяют. Стыдно, конечно, за их поведение перед иноземной делегацией, произнесла со вздохом. Синтия, с нарочито тяжелым вздохом, явно меня передразнивая, поднялась, сложила учебники, посмотрела на мою недовольную физиономию и взяла дело в свои руки. «Подъем! Нужно спасать репутацию королевства. Это раз. И друга твоего брата, это два. Драконы гостят у вас в доме, значит, ты должна их оберегать». Выдала она мне прекрасную возможность поторопиться навстречу Крейгану и при этом сохранить лицо. «Я и не подумала», — всплеснула руками. «Ты совершенно права». Через минуту мы с Син вышли на свежий воздух. Точнее, на воздух, который должен был быть таковым. На деле же, вместо кислорода мы попали в облако смешанных с феромонами духов. Девицы совершенно не знали меры или решили, что драконам нужна доза по потому не мелочились и не экономили, сделав ведьм академии на порядок богаче. Перед глазами поплыло. Что за безобразие, возмутилась, призывая ветер и избавляясь от густого аромата тумана. В последний раз драконы посещали нашу академию пару столетий назад. Кроме того, половина дамских романов написана именно про любовь с их расой. Девчонки ими бредят. Чему ты удивляешься?» Син пожала плечами. «Я не удивляюсь. Я злюсь». Вполне вероятно, Ирсы когда-то прибыли в Улинты и получили столь же радушный прием. После чего сказали, что людей на дух не переносят, Аромат их им неприятен. Закрылись в своем саватории, нос оттуда не кажут. Синтия звонко расхохоталась, хотя, как по мне, идея была вполне рабочей. Драконов мы нашли почти сразу, но работать локтями, пробиваясь к ним через плотную толпу, не стали. Да и зачем, когда есть более эффективные методы? Мы обошли голдящих девиц по широкой дуге, поднялись в главный корпус, нашли проректора по воспитательной работе, объяснили ситуацию и попросили спасти репутацию Академии, в частности, и страны в целом. У госпожи Сокс едва приступ не случился, когда она выглянула в окно и увидела, что наш слова не привлечение и не вымысел. «И это столичная академия!» — усугубило возмущение проректора Синтия. «Будто лесная нечисть, впервые увидевшая теплокровных, честное слово!» Обычно добрые рыжевато корее глаза проректора превратились в смертоносные сгустки пламени. Резким, непривычно хищным движением она повернула голову в сторону моей любимой подруги и сощурилась. — А вы, леди Мансер, смотрю, хорошо разбираетесь в давлении на нервы. Вот и пойдете со мной читать лекцию о манерах. Но... но, леди Мансер, — ледяным тоном протянула госпожа Сокс. — Как скажете, лекция, так лекция... — не стала противиться неизбежному син. «А вы, леди Дэрэм, не забывайте о приличиях. Вы одна из лучших учениц факультета. Я не позволю вам выскочить замуж, прежде чем вы улучшите нашу статистику по отличникам». Без ухищрений и двусмысленных фраз выдала правду проректор. «К слову, если они возьмут вас в Саватор, позаботьтесь о подарках для любимых преподавателей и руководство. С нажимом закончила прямолинейная дама. «Даже если меня не возьмут, я попробую договориться хотя бы о маленьких сувенирах», — пообещала искренне. «Вас и не возьмут?» — хмыкнула госпожа Сокс. «Не смешите. Драконы — разумная раса с хорошо развитой интуицией. Достаточно разговоров, леди Мансер. Идите в большой зал, я скоро присоединюсь». Меня удостоили едва заметным кивком, после чего мы с Синтией проследили как проректор — устремленно двигается к магическому вещателю. «Интересно, что скажет?» — поделилась я с подругой шепотом. Душно да уж слова. Она умеет смотреть вглубь вещей и, кажется, искренне жалеет драконов». «Их даже я жалею. Девицы совсем забыли о воспитании». «Стер!» — Син вытращилась на меня в изумлении. «Речь о тебе. Бедненькие ящеры еще не знают, с кем связались». «Знают!» сымитировала демонический смех, после чего подмигнула подруге. «То дела давно минувших дней», — не согласила Синтия. «А сейчас ты стала старше, опытнее, улучшила навыки. Драконы не осознают, с каким чудовищем в юбке связались. Ах, бедные они несчастные!» «Да что ты такое говоришь? Я стала старше, а значит, поумнела, научилась манерам и забыла о детских проделках. Придерживаемся такой стратегии...» Выдала я целью указания лучшей подруги. Та тут же надула щеки, стараясь не прыснуть со смеху. Мне и самой было смешно, потому я метким ударом добила ее сдержанность. И говорить это надо с серьезным лицом. В следующее мгновение коридора академии огласил истерический хохот двух хорошо воспитанных, поумневших, обученных манерам и позабывших о детских проделках леди. А еще через секунду стекла задрожали от обращений госпожи Сокс. «Всем студентам Академии срочно явиться в большой зал для выдачи...» — повисла многозначительная пауза. «Инструкций!» — нашлась-таки с приличным словом проректор. Мы с Синтией приникли к окошку. Озеро цветных юбок разделилось, и двумя реками утекло в широко распахнутые двери отдельно стоящего здания — в котором проводились мероприятия, требующие присутствия всех жителей Академии. Затем по общей же связи раздалось. — Леди Мансер, вы ждете отдельное приглашение? Считаете, что это оно? — Удачи! — шепнула Синтия и припустила к лестнице. Я выглянула в окно, но дракона в парке не обнаружила. Зато, когда развернулась, едва ли не носом уткнулась в черную ткань камзола. Сделала шаг назад, чтобы должным образом поприветствовать члена иностранной делегации, но язык действовал быстрее. — И как ты так быстро здесь оказался? — потребовала ответа, приседая при этом в церемонном реверансе, требующем сноровки и грациозности. — В принципе, если заклеить тебе рот, выглядишь прилично, — задумчиво проговорил Рейган, оценив глубокую пропасть между моими словами и действиями. Страшно захотелось отчитать его за грубость и вернуть комплимент, который ему подходил в той же степени, что и мне, но мое поведение минуты ранее было ничем не лучше. А путешествие в Саватор маячило на горизонте и размахивало приветственными флажками. Кроме того, дурацкий юмор дракона не особо отличался от юмора моего братца. Торн изобрел одно интересное заклинание «Действует несколько часов», С воодушевлением начала я, но дракон меня бессовестно перебил. Знаю, он его изобрел, когда познакомился с моей сестрой. И из опыта сразу скажу, что проще обойтись без магии, вставив пробки в уши, чем пережить последствия нескольких часов вынужденного женского молчания. «Сестра? Она уже мне нравится!» «Кто бы сомневался!» — пробурчал дракон под нос. «А теперь где, эстер «Где мы можем поговорить без свидетелей?»